Исповеемся Тебе, Господи, всем сердцем Моим, повемься, чудеса Твоя, возвеселюсь и возрадуйся о Тебе, Пою имени Твоему Вышней, Нигда возвратитесь а врагу Моему вспять, изнемогут, и погибнут от лица Твоего, яко сотворилась, и суд мой, и прю мою, селайся на престоле, судя и правду, запретилась языком и погибе нечестивой мы его потребилось и век, и век века. Врагу оскудешь и оружие в конец. И грады и погибе память его с шумом. И Господь век пребывает, Готова на суд престол свой. И той судите им от вселенней в правду, судите им от людям в правоте. И быть Господь прибежище убогому, помощник во благовремени и в скорбях. И да уповают на тебя, знающие имя Твое, Яко не оставилось и взыскающих тебя, Господи, Пойди, Господи, Виживающему в Сионе, Возвести во его языцах начинание его, Яко взыскай кровь их помяну, Не забы звание у Боги. Помилуй меня, Господи, Виж смирение мое от враг моих, Вознося имя от враг смертный, Яко да возвещу вся хвалы Твоя, Во братьях через Сиони. Возрадуемся о спасении Твоем, углебоши языцы в пагубе, Южеса твориша, все эти сей ужас крыша, увязи нога их. Знаем, есть Господь, судьбы творяй, в делях руку свою, увязи грешник. Да возвратятся грешницы в ад, все языцы забывающие Бога. Яко не до конца запвен будет нищий, терпение убогих не погибнет до конца. Воскресни, Господи, да не крепится человек, да судятся языцы пред Тобою. Постави, Господи, законоположителя над ними, да разумеют язвецы, як яко и суд. Скою, Господи, отстоя далече презирающего благовременних скорби, никогда гордитесь и нечестивому, возгорается нищий, увязают в совете, я же помышляют, яко хвалим есть грешный в похотях души своя» и обидей благословим есть, раздражи Господа грешный, по множеству гнева своего не взыщет несть Бога пред Ним, воскверняются пути Его на всякое время, отъемлются судьбы Твоя от лица Его, всеми враги своими обладает, причем в сердце своем не подвижутся от рода в род без зла, Его же клятвы, уста Его полна суть, и горести и льсти, под языком Его труды, и болезнь. Присидит в ловительстве с богатыми в тайны. убить убите неповинного, очи его на нищего презирайте. Ловит в тайне, яко левого ограде своей. Ловит, ежи восхитите нищего. Восхитите нищего, внегда привлечи в сети своей. Смирит его, преклонится и падет, внегда ему обладать убогими. Речебо в сердце своем, забы Бог, отврати лице свое, да не видит до конца. Воскресни, Господи, Боже мой, да вознесется рука Твоя, не забудь убогих Твоих до конца, Часо ради прогнева нечестивой Бога, речеба в сердце Своем не взыщет, видишь яко ты, болезнь и ярость смотреешей, да предан будет в руце Твои, Тебе оставлен ясничный, сиру ты будешь помощник, сокруши мышцу грешному и лукавому взыщется грех Его и не обрящется. Господь Царь вовек и век века погибнет и от земли Его. Желанию Богих услышал, и Господи, уготованию сердца их внят ухо Твое. Суди сиру и смиренну, да не приложит к тому величатися человек на земли. На Господу уповах, как кричете души моей. Приветай по горам, яко птица, якось я грешницы налякоша шалу, уготовыши стрелы в туле сострелять его мратце правое сердце, за ней я же ты совершилась и разрушиша, разрушишь, праведник же что сотвори, Господь во храме святем своим, Господь на небеси престол Его, Очи Его на нищего презираете, веждь Его испытает сыны человеческие. Господь испытает праведного и нечестивого, любяй же неправду, ненавидит свою душу, подождит на грешнике сети, огни жупелы, дух бурен час чаши их, яко праведен Господь и правдой возлюби, правоты ты виде лице Его. Слава от Своей Сыну и Святому Духу и ныне, и и во веки веков, аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя, слава Тебе Божия. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присны, и во веки веков. Аминь. Спаси Мя, Господи, о коскуде преподобный, як умаешься, истина от сынов человеческих, суетная глагола Киждака, искреннему Своему. Устне льстивое в сердце и в сердце глаголоша злая, потребит Господь себя усны, язык велиречивый, рекшая язык наш возвеличим, усны наши суд. кто нам Господь есть страсти ради нищих и воздыханию убогих, ныне воскресну, глаголит Господь, положусь во спасение, не убенюсь о Нем. Словеса Господня, Словеса чисто, Сребро разженно искушенно земли, очищенно седмирицев, Ты, Господи, сохранишены и соблюдешены от рода сего и вовек. О, нечестивее ходят, по высоте Твоей умножилась и сын, и человеческий а Доколе, Господи, забудешь имя до конца, доколе отвращаешь и лице Твое от меня, доколе положу советы в души моей, болезни в сердце моим день и ночь, доколе вознесется враг мой намяк. Призре услышим меня, Господи Боже мой, просвети очи мои, да никогда уснув смерть, да никогда лечит враг мой укрепился на Него, стужающими тужащими возрадую, подвижуся, вас же на милость Твою упова, возрадуется сердце мое спасение спасении Твоем, воспою Господи, и благодейшему мне, и пою имени Господа Вышнего, рече безумим в сердце своем, гнесть Бог. Растлевшая, умерзившийся в начинаниях, не створяй благостыню. Господь небесе приничен, сыны человеческие, видящие есть, разумевая или взыскай Бога, все уклонившиеся в купе, не ключими быша, несть творяй благостыню, не издайди единого, разумеют все делающие беззаконие, снидающие люди моя в хлеба, Господа не призваша, там боявшись и страха, и где же небес страх? Яку Господь вроде роде праведных, совет нищего по срамистия, Господь же упований есть, кто даст от Сиона спасение Израилева, негда возвратит Господь пленение людей Своих, возрадуется Яков и возвеселится Израиль. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и во и веки веков. Аминь. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя, слава Тебе, Боже!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 Логоля истину в сердце своем, и же не ульсти языком своим, и не сотвори искреннему своему зла, и поношение неприятно ближняя своя, Уничижен есть пред Ним лука моя, боящая жеся Господа слави. глянись искреннему своему и не отметайся, Сребра своего не дадим лиху, им мзды на неповинных неприят, Творяйся, они подвижутся вовек. Сохрани мя Господи, яко на тял пава, грех Господи, Господь мой святых, яко благих моих не требуеши, святым и же суть на земли Его. Удиви, Господь, вся хотение своя в них, умножишися немощи их, паси их ускориша, не соберу соборы их от кровей, не помяну же имен их устнама моима. Господь, часть достояния моего и чаши мой я, ты си устрояй достояние мое мне. Уже на подошами державных моих, ибо достояние мое державно есть мне. Благословлю Господа вразумившего мя, ищежи и до ночи наказавшими утробы моя. презрею Господа предо мною выну, яко одеснуй меня есть, да не подвижуся. Всего ради возвеселись, сердце мое, возрадовался язык мой, ищежи и плоть моя, все лица на уповании, яко не оставишь душу мою в аде, Не жадайся преподобному Твоему видеть и истления, сказал миссии пути живота, исполнивши меня веселье с лицем Твоим, красота в деснице Твоей в конец, услышь Господи, правду мою, вон ми моему, внуши молитву мою немоу льстивых, от лица Твоего судьба моя изыдет, очи мои давидят о правоты, искусила и си сердце мое, посетила и си ночью. Искусил мяй не обретись во мне неправда, якода не возглаголю уста моя дел человеческих, за у стен твоих, а сохраних пути жестоки. Соверши стопы моя во стезях твоих, да не подвижутся стопы моя, аз-возвах, якобы услышал мяй-си Боже, преклони ухо твое мне и услыши глаголы моя. Удиви милости твоя, спасаю уповающие на тебя от противящихся десницы твоей, Сохрани меня, Господи, яко зенец ока, крови крилу Твою покрыши мя, от лица нечестивых, острастших мя, врази мои душ моя одержаша, тук свой затворишь, уста и гордыню, изгонящи мя ныне обыдовши мя, очи свои возложишь уклоните на землю, объявши мя, яко лев готов на лов, яко скимин обитая в тайных». Воскресни, Господи, предвори я, и запни избави душу мою от нечестивого, оружие Твое от враг, руки Твоя. Господи, от малых, от земли, раздели животей в животе их и сокровенных Твоих, исполнися чрево их, насыщешься, сыновой, оставишь останки младенцем своим. Аже же правду явлюся лицу Твоему, насыщуся внегда явитимися славе Твоей.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 Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, во веки веков. Аминь. Отче наш, ижеиси на небесе, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яков на небеси и на земли. Хлеб наш насущный, дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якожи мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое есть царство и сила слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и во веки веков. Аминь. Асты, древо неплодное, Господи, умиление плода не ношу отню, и посечение страшуся, и огня о нога, боюсь и негасимого, тем же тебя молю, прежде оные нужды, обрати и спаси мя. Яко волны морские на мя воссташи, беззаконие моя, Яко кораблец в пучине едим, обуреваемся от прегрешений многих, но в тихое пристанище настави мя Господи покаянием и спаси мя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, помилуй мя рече Давид, и аз Тебе зову, согрешив в спасе, грехи мои очистил покаянием, помилуй мя. И ныне и во и вековами. Предстательство, теплое Христиан, Сына Твоего, моли Богородицы, всякого злодейства и лютости избавите нас, ратника, и дайте прощение нам, пониже согрешихом, милосердие, ради щедро Твоими молитвами, мать и Деву. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.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 Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй, владыко вседержителю, Отче Господа нашего Иисуса Христа, единородного Твоего Сына, дашь тело нескверное, сердце чистое, ум бодр, разум незаблудный, Духа Святого нашествия к стяжанию и довольству истины во Христе Твоем. С Ним же Тебе слава подобает честь и поклонение со Святым Духом, ныне и присны во веки веков. Аминь.